Глава 25. Иван! Игорь вышел из своей Волги с букетом цветов, когда я подъехал на машине и протянул мне руку, которую я без колебаний пожал, чтобы не давать ему повода думать, что между нами ничего не изменилось. Хотя, по правде, я был уверен, что эти показные рукопожатия ничего для меня, да, наверное, и для него не значат. Я слабо верил в то, что если для него ситуация с ворами разрешится успешно, он будет помнить о своих обещаниях. Людей не изменить. Идем. Мы поднялись с ним к нужной квартире, позвонили, и вскоре Варя открыла дверь, удивленно смотря на нас обоих. Варя, мы с тобой давно, как родня, он протянул ей букет роз. Поэтому прости, пожалуйста, что я вчера сорвался на тебя. Постараюсь впредь контролировать свои эмоции. Надеюсь, ты простишь меня? Да, да, конечно, Игорь. Она взяла букет, ошарашенно смотря то на него, то на меня. — Ты, наверное, хочешь с ней поговорить? — он повернулся ко мне. — Да, хотел побыть хотя бы полчасика. Тогда можно тебя попросить спуститься вниз на небольшой разговор, если между нами теперь точно все улажено? Я мгновенно насторожился. — Хорошо. Я чуть улыбнулся и опустил руку в карман, доставая Явару. Он вздрогнул, но промолчал. Во дворе рядом с его машиной стояла еще одна «Волга» чайного цвета, из которой, увидев нас, выходящих из подъезда, вышел знакомый мне человек. «Вазген?» — искренне удивился я, когда он подошел ближе. «Э, «Игорь, спасибо за помощь. Ты можешь идти», — сказал он стоящему рядом со мной парню. И тот, без возражений и удивленно посмотрев на меня, пошел к своей машине и затем, заведя ее, уехал. Вор проводил его отъезд взглядом, затем повернулся ко мне, так и не протягивая руки, поскольку узнал, что я не буду ее пожимать». «Наверное, тебе интересно знать, что я делаю в Москве». Он предложил мне пойти и сесть на лавочку. Но я покачал головой, поскольку осматривался, чтобы никто не подошел ко мне сзади. И он это понял, понимающе улыбнувшись. «Просто невероятно встретить вас здесь», — я пожал плечами. «Поэтому да, интерес есть». «Уважаемые люди, узнав, что мы с тобой пересекались, и вроде как даже договаривались, попросили выступить посредником в этой сделке». «Ясно». «Очень предусмотрительно с их стороны». Он снова улыбнулся. «Я отдал свои характеристики тебе, поэтому они решили быть осторожными». «Ладно, тогда к делу. Надеюсь, Игорь сказал, что я не повезу ничего запрещенного». «Даю личные гарантии, что это будут просто дорогие часы в подарок одному уважаемому человеку». Он покачал головой. «Из-за огромной стоимости люди опасаются доверять их перевозку дипломатической почтой или простыми курьерами». «А твоя кандидатура подходит как нельзя лучше. Особенно моих знакомых сильно впечатлило, как ты без последствий избил толпу милиционеров. А твои навыки и знакомства, о которых я рассказал, мало кого оставили равнодушными. К сожалению, отправленные по твою душу парни это узнали слишком поздно. Не то чтобы совсем уж без последствий для меня это все прошло», покачал головой я. «Если бы это сделал я...» То уже бы наверняка трясся на поезде в сторону Магадана по ускоренной судебной процедуре. Кто мне их передаст там и кто встретит здесь? Для этого меня и попросили с тобой встретиться. Он стал рассказывать, прося уточнять, если что-то непонятно, но я все запомнил с первого раза, дословно повторив его слова. Двор удивленно покачал головой и попрощался со мной. Я еще немного постоял, чтобы увидеть его отъезд, затем поднял голову и увидел, как на меня в окно смотрит варя. Хмыкнув, я решил все же подняться к ней, чтобы не было ни у кого вопросов. «Кто это был?» — первое, что спросила у меня девушка. «Те самые криминальные знакомые Игоря», — не стала скрывать от нее. «Родители дома?» «Нет, ты же знаешь, что они были против твоего нахождения у нас». Она виновато пожала плечами. «Думаю, будет правильно, если посижу у тебя полчасика. Потом поеду по своим делам». Разулся я, надев предоставленные тапочки со стоптанным задником. Пусть думают, что я получаю заслуженную награду от впечатленной моим поступком девушки. Но я и правда впечатлена. Она остро на меня посмотрела. Такое вообще впервые произошло, чтобы Игоря избили, и ничего за это не было. Варя, последствия есть и будут, просто тебе о них не говорят. Устал я уже слышать эту фразу. Что с твоими наркотиками? Покажи руки. Она смутилась, скрестив руки на груди. Варя! Девушка нехотя закатала рукава и протянула мне руки. Взяв их в свои, я осмотрел. Новые точки были, но мало. Завязать не хочешь? отпустил я ее, и она быстро скатала ткань, закрыв ее. Не знаю, она пожала плечами. Это приносит большое удовольствие, без которого я уже не могу. Каждый раз, когда хочу прекратить, но вижу дозу, не могу остановиться. Ну, мне лично пофигу, хочешь продолжать саморазрушение, отмахнулся я. Она удивленно на меня посмотрела. А тебе не приходило в голову пожалеть меня, предложить сочувствие, если уж не хочешь помогать? Чего ради, искренне удивился я. Я вот, например, жалею голодных детей или сбитую машиной собаку, но почему я должен жалеть того, кто сознательно причиняет себе вред? Ты не из бедной семьи, не испытывала нужды, не прошла даже десятой части того, что испытали некоторые мои знакомые. Ты просто бесишься с жиру от сытой жизни. Таких людей я не собираюсь жалеть. Девушка зло на меня посмотрела. «Может, тебе уже пора?» «Да, пожалуй». Я поднялся и пошел к двери. Она направилась следом. «Хорошего дня, любимая!» — елейным тоном для соседей громко произнес я, стоя в коридоре. Пошел в жопу!» — тихо сказала злая Варя и захлопнула за мной дверь. Хмыкнув, я отправился искать такси. Моя скромная зарплата просто растворялась на поездки и текущие траты. Даже без учета того, что я жил полностью за счет обеспечения цск всё равно наличные были периодически нужны. Несмотря на крайне загруженные недели, приближающие меня к Олимпиаде, мне вскоре пришлось столкнуться с тем, о чем рассказывал Сергей Ильич, когда мы первый раз летели с ним в транспортном самолете, а именно с хождением по инстанциям, которые должны были оценить меня как личность, готовую противостоять загнивающему капитализму, с его магазинами, с полными полками еды, вещей, распутанной жизнью и видимой свободой. Вообще, конечно, с тем багажом, с которым подошел к этой проверке, будь я обычным гражданином, попасть за границу у меня не было бы ни малейшего шанса. На столах перед каждой новой комиссией лежали известия «Пионерская правда», «Комсомольская правда», в которых весьма ярко и с фотографиями описывалось, какой человек и спортсмен на самом деле Иван Добряшов. Говна было налито на страницах пресса столько, что, по-хорошему, самая дальняя поездка с такими характеристиками могла быть в Подмосковье, это не факт. Комсомольцы по 3-4 часа разбирали все факты моей ужасной антисоветской деятельности, не слушая никакие аргументы. Они искренне не понимали, почему вообще стоит вопрос о моем выезде куда-либо, а не об исключении из комсомола и спорта навеки вечные. Везде, где бы я ни проходил эти ужасающие долгие и тягомотные процедуры, получал справки в личное дело с резолюциями «отказать, запретить, недостоин». Пройдя последнюю публичную порку, я появился на базе, где товарищ Белый забрал у меня личное дело, внимательно со всем написанным ознакомился и выдал загранпаспорт с буквами, напечатанными на машинке, а не от руки, как это было у меня во втором загранпаспорте для поездок по странам соцлагеря. И тут до меня дошло. А! -а вы специально заставили меня пройти эти унизительные процедуры, хотя паспорт был уже давно готов, понятливо протянул я. «Ну, должен же ты знать, как тебя воспринимают простые советские граждане, глядящие через призму освещения прессы и твоего поведения. Может, о чем то заставить задуматься?» «Да мне не о чем задумываться, товарищ Белый, это же явная заказуха!» Я удивленно на него посмотрел. «Кто-то очень сильно меня не любит». «И у этого, конечно же, нет, ну, ни малейших причин», — понятливо покивал он. «Может, и есть, но точно не такая грязь», — настаивал я на своем. Ну, смотри, Ваня, я тебя предупредил. Если ты где-то сильно оступишься, буду топить тебя вместе со всеми остальными, честно сказал он. Никто руку человеку с такими характеристиками не подаст. Спасибо. Очень меня поддержали, товарищ белый, скривился я, понимая его правоту. Ладно, лирику в сторону. Он подошел к двери, выглянул наружу, затем закрыл ее и подошел ко мне вплотную. Повезешь сведения для человека первого главного управления и заберешь у него другие данные. Думаю, ты понимаешь, что ни те, ни другие, ни при каких обстоятельствах, не должны попасть ни в те руки. А ампулу с цианидом дадите?» — воодушевился я сразу. «Вообще-то это был следующий мой вопрос», — хмыкнул он, и вся моя веселость мигом испарилась. «Вы чего? Серьезно, что ли? Я же пошутил». «Сведения очень важные. Передать и забрать их нужно быстро. А из всех доступных каналов ты самый надежный». К тебе ни у кого по этой части у нас в органах после проведенной проверки вопросов нет. Погоны ты свои получил не за красивые глазки. Тебя уже сейчас любое управление к себе заберет. Особенно слюни капают у семерки. А твои последние развлечения с милицией заставили задуматься многих о качестве их подготовки. В ноябре даже назначили проведение межведомственных соревнований по рукопашному бою и стрельбе. Что там насчет посланий? Это что-то, что мне нужно будет запомнить и заучить самому? «Да, все в шифрованном виде, конечно. Для тебя это будут только колонки цифр, не более». «Странно. КГБ доверяет мне вести данные». Я почесал затылок. «Будто нет других возможностей доставки». «Возможность доставить туда есть, но не вывести данные обратно. А ты вылетаешь уже через две недели». «Ну ладно». Я пожал плечами. «Надеюсь, только ампулу в воротник вошьете? А то я не дам вам зубы себе сверлить». «Как-то ты уж больно легко согласился», — удивился он. «Ты ведь понимаешь, что если до этого дойдет, то придется реально пожертвовать жизнью. После этого не будет ничего, ни медалей, ни красивой жизни. Уверен, что готов рискнуть собой. Твой отказ все поймут, ты ведь не кадровый разведчик. Если бы нужно было рисковать ради каких-то абстрактных целей светлого будущего или неизвестных мне людей, я бы, конечно, отказался». Я честно на него посмотрел. Но я готов помогать конкретно вам и конкретно тому человеку, который находится один в полностью враждебном обществе, каждый день рискуя собой. Это для меня просто и понятно, укладывается в мою систему ценностей. И ради этого можно умереть. Тем более я всячески постараюсь этого избежать и не доводить дело до применения яда. Он удивленно на меня посмотрел: Это как-то слишком взрослое рассуждение для 18-летнего парня. Могу и отказаться, если вы так настаиваете. Но это все же первое управление хочет, а не мы, вздохнул он. Для нас это будет большой потерей, после стольких вложенных в тебя средств и сил. Но оно, я так понял, в приоритете, если оценивать желания остальных управлений. Потому оно и первое главное, улыбнулся он. Элита! Готовьте все нужное, пожала плечами. Кстати, что насчет часов? Где вы их сможете проверить? Меня встретят и заберут их сразу в зале прилета? Продумаем. Это самое меньшее из наших проблем. Вам чего-нибудь привезти?» После простейшего вопроса генерал подвис. Знаешь что, на свое усмотрение, осторожно ответил он. Небольшое и точно законное, а то знаю я тебя. Тогда ладно, жду от вас вестей. Мы попрощались, я пошел его проводить, и подбежавший солдат сообщил, что мне звонит девушка. Генерал хмыкнул, но комментировать не стал. Алло? Зашел я вслед за ним на КПП и поднял лежащую на столе трубку. «Вань, привет!» «Привет, любимая!» — Узнала я голос Вари. «Ты не мог бы заехать ко мне? Я соскучилась». «Хорошо. Когда?» «Ближе к пяти часам. Сможешь?» «Да, буду». «Спасибо. Целую». Положив трубку, я поблагодарил караул и пошел в зал тяжелой атлетики. Сегодня был у меня день ног. «Кто-то попросил, наверное», — решил я в итоге. «Самой у нее нет поводов назначать мне встречу».